Она представила сосиски, помидоры, яблоко, стакан вина, попробовала представить их вкус в отдельности и в мешанине. Открыла глаза и увидела. Вот они, помидоры, сосиски, вино. И снова закрыла глаза. Так острее становились запахи. Нетронутая еда остывала, но Полина не торопилась. Прочие посетители ели торопливо, безвкусно, как будто только потомительные обязанности набивали себя едой. Они не понимали отпущенного им жизнью удовольствия, потому что редко чувствовали голод, не знали, что можно радоваться голоду, и привычно наедались по распорядку заранее. Для них еда превратилась в нудную привычку. И лишь иногда, когда ради каких-то дел или праздников нарушался ритм их жизни, они начинали беспокоиться, понимали, что теряют нечто важное, и покупали тогда деликатесы, или отправлялись в дорогие рестораны, ели непривычное и чудное, выпивали больше, чем нужно. Но кратковременная радость новых ощущений никак не соответствовала затраченным деньгам. Полина дотронулась до сосиски, шершавыми пальцами погладила помидор, отпила глоточек вина и размазала языком по рту терпкое южное солнце. За окном завизжали тормоза, один за другим остановились несколько джипов, захлопали дверцы и в кафе затолкнулись два десятка стриженных парней и по хозяйски прошли к прилавку. Девицы на раздачу улыбались парням, приветствовали, перекидывались с ними, ничего не значащими словами заигрывали. Но парни выглядели усталыми, их интересовали еда и пиво, а не девицы. В зале сразу стало тесно, неспокойно, и многие посетители поторопились уйти. А те, что остались, старались упираться глазами в тарелки свои, пол, стены, двери, но никак не в кожаные фигуры. Старший команды отсчитал деньги из толстой пачки и расплатился за всех. Полина надкусила яблоко и сразу отложила. Ну что ж, попробовала, не получилось. Столько лет прошло, но яблоки до сих пор означали для нее смерть. Парни нагрузили подносы и, не снимая курток, начали рассаживаться. Рассаживались они долго, не по событию серьезно, попросили пересесть постороннего парня, потом и снова место его согнали, сдвинули столы. Почему-то для парней очень важным было правильно рассесться. Важно, кто с кем, важно, где — возле окна, против прилавка или у прохода на кухню, а возле стола с грязными подносами никто не сел. За столик Полины уселись старший и еще двое, и тотчас принялись за еду. А еще одному места не хватило, и он встал возле Полины. Его руки были заняты под носом, и потому он пнул стул. — Мать, отвали, пожалуйста, дай сесть. Полина медленно подняла голову, посмотрела на парня и потеряла к нему интерес. Мать, я чувствую, ты не догоняешь. Чувствует, мелочь в кармане и хер в жопе. Парень растерялся и не нашел нужных слов для быстрого ответа, а применить кулаки помешал под нос, да и неохота было всерьез связываться с бабкой. Старший посмотрел на Полину. Он умел разбираться в людях и потому приказал парню Сергей. Пойди за другой столик. А что ей трудно пересесть? Мать, пересаживайся давай! Тебя вежливо просит. Иди, повторил старший, его голос изменился. И, наверное, это что-то значило. Парень подчинился, отошел. Полина достала из сапога ножек с наборной плексигласовой ручкой. Ножик был удобный, острый. Полина его сделала сама четыре года назад. Лезвие выточила из супинатора старого чешского ботинка, который нашла в мусоре на расположенном поблизости от зоны цементном заводе, куда их гоняли убирать растекшийся после аварии клинкер. Полина протерла салфеткой лезвие и порезала сосиску на ровные тонкие кусочки. Сквозняк шевелил на двери несколько оборванных пожелтевших бумажек с печатями. Наверняка внутри похозяйничали соседи или пришлые мародеры. Людям, даже обеспеченным, нравится получать дурикам, бесплаты и усилий любые нужные или ненужные вещи. Хоть кроличью шапку шуйского богача Влазьева, хоть пианолу, который не могли не украсть. Пианолу пришлось оставить, не брать с собой. В футляре у Никиты лежали обрез кастет и бомба. Полина соскребла бумажки подобрала ключи и толкнула дверь. Хорошо, хоть не заняли квартиру, уже чудо по нынешним временам, да и по-прежнему тоже. Она не хотела думать, куда она делась бы с Ленчиком, если бы квартиру не отдали. Такого не могло быть. Наверное, помогли те десятки писем, которые она написала с зоны, в самые разные организации. Но чего пустые страхи на себя нагонять? Не буди лихо, Полина. Сегодня уже один гад квартире примирялся. Но ничего, она в Минздрав пойдет, добьется новой экспертизы, и Ленчика отдадут. Надо сыновей собрать, пускай тоже помогут. Они, конечно, люди взрослые, что для них мама? Беспомощному Ленчику она мама, а у них жены, наверное...